Глава седьмая. Отношения. Эксперименты, проведенные Мэрелом Лоуренсом и Альбертом Эмсом в психологической лаборатории Экономера, штат нью гемпшир доказали, что мы видим вещи такими, какими они нам кажутся. Это значит, что мир, который мы считаем реальным, на самом деле является плодом нашего воображения. Другими словами, внешний мир – это отражение наших предположений, убеждений и ожиданий. Наши мысли управляют всеми нашими сознательными и подсознательными действиями и определяют не только то, что мы видим, но и то, что мы делаем. Эта истина была сформулирована Эмерсоном более ста лет назад – Как мир был создан Богом из воды и глины, так он остается таким и по сей день. Только каждый из нас видит его по-своему. Для невежды грешников он тверд, как кремень. Но для тех, кто открыл себе божественное начало, небесный свод становится гибким и податливым, принимая любые очертания и формы по их желанию. Ваше воображение – это рука Бога, моделирующая небесный свод по вашему образу и подобию. Мысленный образ бывшегося желания – это огромная волна, которая уносит вас из физической реальности и позволяет вашему сознанию увидеть мир таким, какой он есть на самом деле. И если вы умеете управлять своим вниманием и воображением, Ваши мысленные образы неминуемо воплотятся в реальность. Когда Уильям Блэк писал «Мир не такой, каким кажется», он лишь повторял вечную истину. «Нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Поскольку нет ничего в себе самом нечистого или чистого, нужно думать только о хорошем и возвышенном. Если вам свойственно замечать недостатки других людей и несовершенство окружающего мира, это говорит не о вашей сверхпроницательности, а о том, что вы игнорируете закон воображения. Ваше отношение к тому или иному человеку формирует в вашем сознании определенные мысленные образы, и вы видите его таким, каким он вам кажется. Если вы измените свое отношение к этому человеку, ваши мысли тоже изменятся. Это значит, что все, что вы думаете о ком-то в данный момент времени, является относительной, а не абсолютной правдой. Продемонстрируем действие закона воображения на конкретном жизненном примере. Одна дама, художник по костюмам, поделилась со мной проблемами, которые возникли у нее в работе с известным театральным режиссером. Она считала, что он незаслуженно раскритиковал ее лучшую работу, причем сделал это грубо и бесцеремонно. Выслушав ее, я сказал, что если она находит кого-то грубым и несправедливым, значит, хочет видеть его таким. Поэтому именно ей, а не режиссеру, нужно изменить свое отношение к происходящему. Затем я рассказал ей о законе воображения и добавил, что она сможет исправить ситуацию только тогда, когда будет мысленно представлять ее такой, какую ей хотелось бы видеть данную ситуацию в реальности. Я предположил, что женщина, по всей видимости, не раз прокручивала у себя в уме их разговоры и споры, полные упреков и взаимных обвинений, и спросил, прав ли я в своем предположении. Она признала, что каждое утро по дороге на работу мысленно высказывала своему начальнику все, что о нем думала, и чего никогда не осмелилась бы сказать ему прямо в лицо. Я объяснил женщине, что энергия наших мыслей передается другим людям и автоматически определяет их отношение к нам. Она согласилась со мной, что все мы постоянно о чем-то думаем или ведем мысленные разговоры с другими людьми, но, к сожалению, в большинстве случаев эти разговоры носят характер спора, что это утверждение можно легко проверить, на любом прохожем, что такие малоприятные разговоры обычно ведут к ситуациям, которые мы сами создали в своем воображении. И когда она осознала, что ей нужно полностью изменить свое прежнее отношение к жизни, она решила применить закон воображения и представить себе, что у нее замечательная работа и прекрасное отношение с руководством. Я предложил женщине каждый вечер перед отходом ко сну, а также утром по дороге на работу, рисовать в своем воображении одну и ту же картину. Театральный режиссер поздравляет ее с удачными эскизами новых моделей костюмов. Она благодарит его за высокую оценку ее возможностей. И в скором времени женщина убедилась в том, что закон воображения действительно работает. Стоило ей изменить свое отношение к ситуации, как ситуация тоже изменилась. Поведение театрального режиссера, его отношение к художнице стало совсем другим, таким, как она рисовала его в своем воображении, то есть отражением ее нового мысленного образа. С помощью силы воображения ей удалось достичь желаемого результата. Изменив свои представления о другом человеке, женщина изменила отношение к ней своего руководителя. Вдохновленная своим желанием, она перенеслась на крыльях управляемого воображения в будущее, предопределенной ей судьбой. Все, что мы видим, является плодом нашего воображения. Наши мысли определяют все, что происходит с нами в течение дня и скольких конфликтов можно было бы избежать, изменимы свое отношение к ситуации. Лишь немногие знают о том, что живут в субъективном мире, которым управляет сила сознания. Подобно тому, как художник по костюмам с помощью силы воображения смогла изменить отношение к ней своего руководителя, также мы можем решать любые проблемы, управляя своими мыслями и чувствами. Концентрация внимания на одном и том же мысленном образе наделяет его мощной энергией, оказывающей влияние не только на наше сознание, но и на сознание других людей. Иными словами, наши мысли определяют наши отношение к окружающим и их отношение к нам. Мы никогда не сможем с уверенностью утверждать, Была ли эта девушка, танцующая на гроздях винограда, которая вызвала еле уловимое изменение в сознании мужчин? Или эта страсть зародилась в уме мальчика-пастуха, осветив его глаза внутренним светом? Уильям Батлер Иец Глава восьмая. Неприятие. Даже тлеющий уголь характера разгорится в огромное пламя, если на него слегка подуть. Не протився злому. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Существует огромная разница между сопротивлением злу и неприятием его. Сопротивляясь злу, вы концентрируете свое внимание на мысли о нем и тем самым продолжаете притворять его в реальность. Отвергая зло, вы перестаете о нем думать и переключаете свое внимание на то, чего желаете. Пришло время стать хозяином своего воображения, и тогда вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа, славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу его. Вы создаете украшение вместо пепла, когда усилием воли концентрируете свое внимание на каком-то мысленном объекте и представляете его таким, каким хотели бы видеть, а не таким, какой он есть в вашей настоящей реальности. Вы получаете радость вместо плача, когда сохраняете позитивное отношение к жизни в любых обстоятельствах. Вы облачаете унылый дух в славной одежды, когда поддерживаете уверенность в себе, вместо того, чтобы впадать в уныние. В этом библейском изречении дерево отождествляется с человеком. Вы превращаетесь в дерево правды, когда все вышеназванные состояния становится неотъемлемой частью вашего сознания. Вы закладываете насаждение Господа, когда все ваши мысли являются чистыми и праведными. Он – это я. Мне воздается хвала, когда я проявляю лучшие стороны своей личности. Когда вы осознаете безграничную силу управляемого воображения, ваше отношение к себе и к своему миру – полностью изменится, не затронув при этом религиозных чувств. И вы скажете, «Взгляни на эту лозу. Я нашел ее диким, бурно разросшимся кустом, и среди его зарослей сложно было отыскать крость плодов. Но я стал ухаживать за ней, обрезал лишние побеги, следил за ее ростом, и всю свою силу она направила не в бесполезные листья, а в плодоносящие почки, дабы вознаградить усилия того, кто был мудр и терпелив с ней. Виноградная лоза – это и есть ваше воображение, которое в пассивном состоянии создает бесполезные или негативные мысли и чувства. Подобно тому, как, ухаживая за лозой, вы обрезаете у нее все ненужные ветви и корни, вы тренируете свое воображение – избавляясь от всех неприятных и деструктивных мыслей и фокусируя свое внимание на одном, желанном для вас образе. Освоив эту технику работы с воображением, вы сможете сделать свою жизнь более счастливой и гармоничной. Думайте искренне, и ваши мысли накормят всех голодных мира. Говорите искренне, и ваши слова принесут чудесные плоды. Любите искренне, и вы наполните свою жизнь светом и радостью. Глава 9. Приготовьте себе место. И все мое, твое, и твое, мое. И я прославился в них. Евангелие от Иоанна. Пусти серп твой и пожни потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. Откровение. Все находится в вас. Вам не нужно далеко ходить, чтобы найти то, что вы ищете. Открывайте, проявляйте, визуализируйте. Все зависит от вашей «я» концепции. Вы не можете воплотить в реальность то, что не считаете истиной. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Мечтайте о прекрасном и возвышенном, поскольку только прекрасное и возвышенное делает вашу жизнь благополучной и счастливой. Создавайте мысленные образы. Представляйте, что вы уже являетесь тем, кем хотите быть, и уже имеете то, что хотите иметь». Каковы мысли в душе его, таков и он. Остановитесь и познайте, что вы и есть тот, кем хотите быть, и вам нигде больше не нужно себя искать. Несмотря на кажущуюся свободу действий, на самом деле вы, как и все в этом мире, подчиняйтесь закону воображения. Что бы вы ни думали о свободе воли, истина состоит в том, что вся ваша жизнь является отражением ваших мысленных образов, как сознательных, так и подсознательных. Мысленный образ создает цепочку событий, которые неизбежно приводят к его реализации. Люди привыкли верить в то, что их будущее является естественным продолжением прошлого. Но закон воображения наглядно демонстрирует, что это не так. Ваше воображение позволяет вам психологически находиться там, где вы не можете быть физически. Затем ваши чувства возвращают вас обратно туда, где вы находитесь физически. Именно эти психологические движения вперед вызывают физическое перемещение во времени. Идея предсознания проходит сквозь все священные книги мира.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 «Я» в этой цитате – это ваше воображение, которое путешествует в будущее в одно из множества обителей. Обитель – это состояние сознания, в котором вы видите событие до того, как оно произойдет физически, и чувствуете себя так, как будто все происходит на самом деле. Вы идете приготовить себе место, когда представляете себе, что ваше желание уже исполнилось, и полностью проникаетесь этим ощущением. Затем вы возвращаетесь из этого состояния, в котором не были физически, туда, где были физически, минуту назад. После этого, сделав неумолимое движение вперед, вы проходите через определенную последовательность событий к материализации своего желания. То есть окажетесь физически там, где были в своем воображении.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 то, что еще не сделалось. Книга пророка Исаии Процесс сотворения мира завершен. Созидательность — это всего лишь более глубокое восприятие, поскольку все содержимое времени и пространства, расположенное в определенной последовательности, на самом деле существует в бесконечном и вечном настоящем. Другими словами, все, что с вами когда-либо происходило или еще произойдет, существует сейчас. Именно это подразумевается сотворением. А утверждение, что процесс сотворения завершен, означает, что ничего другого больше не может быть создано, и отныне будет проявляться только то, что уже есть. Созидательность – это всего лишь осознание того, что уже существует. Тот факт, что вы никогда больше не сможете быть тем, кем уже не являетесь, или испытать то, что уже не существует, объясняет возникающие странные чувства, когда порой кажется, что мы уже слышали что-то раньше, или знакомы с человеком, которого видим впервые в жизни, или когда-то были на этом месте, хотя на самом деле ни разу здесь не были. «Все творение мира существует в вас». И ваше предназначение заключается в том, чтобы осознать и испытать его бесконечные чудеса. Если процесс сотворения мира уже завершен, и все только проявляется в тот или иной момент, возникает закономерный вопрос, что определяет ход времени? Другими словами, что определяет события, которые нам предстоит испытать, их последовательность? Ответ один. Ваша Я-концепция. Она определяет направление вашего внимания. Представьте себе, что ваше желание уже исполнилось, и проследите за направлением своего внимания. Вы заметите, что все время, пока фокусируете внимание на конкретном мысленном объекте, в вашем сознании будут возникать образы, имеющие к нему непосредственное отношение. Например, если вы представляете, что у вас появился успешный бизнес, в вашем воображении появляются различные картинки. Вас поздравляют друзья, вам заведуют недоброжелатели, у вас новый просторный офис и средний счет в банке и тому подобное. Если вы будете постоянно направлять свое внимание на один и тот же мысленный образ – представляя себе, что он уже существует, то он на самом деле станет реальностью. Этот принцип срабатывает в отношении любой концепции. Если вы считаете себя неудачником, в вашем воображении будут возникать соответствующие обстоятельства и события. Отсюда становится понятным, каким образом ваша концепция определяет вашу настоящую жизнь то есть часть общего творения, которое вы испытываете сейчас, и ваше будущее, часть общего творения, которое вам еще предстоит испытать. Глава 11 Вмешательство. Вы свободны в выборе любой «я» концепции. Следовательно, вы наделены силой вмешиваться в свою судьбу – и изменять свое будущее. Переход на новый, более высокий уровень сознания – это залог любого успешного начинания. Более совершенная концепция вашего «я» ждет, когда вы воплотите ее в реальность. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава. Послание к Ефесянам. Тот, кто может сделать больше, чем вы просите или о чем помышляете, это ваше воображение, а сила, которая вам дана, это ваше внимание. Зная об этом, вы можете создать свой мир таким, каким пожелаете. Представьте себя тем, кем хотите быть. Продолжайте удерживать внимание на своем идеальном образе до тех пор, пока не почувствуете, что стали с ним единым целым позволяя ему прорваться из воображаемого мира в повседневную реальность. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Тайну, сокрытую от веков и родов, которой есть Христос в вас, упование и славы». В первом изречении «Он» — это ваше воображение. Как мы уже говорили ранее, Существует только одна субстанция – сознание. Воображение формирует в сознании концепции, которые позже проявляются в виде событий, обстоятельств и физических объектов. Следовательно, именно воображение создает реальность. Это высшая истина мало кому известна. «Тайна Христос вас», о которой идет речь во второй библейской цитате – Это ваше воображение, которое является Творцом вашего мира. Упование славы означает осознание вами, свои способности подниматься на новые, более высокие уровни сознания. Не ищите Бога в истории или в каких-то внешних формах. Вы найдете его только тогда, когда поймете, что единственная целительная сила – это ваше воображение. И когда вы откроете для себя эту тайну, башни догма, услышав звучание труп истины, рухнут, как стены иерихона. Глава 12. Субъективный контроль. Возможности воображения прямо пропорциональны силе внимания. Все ваши успехи и достижения зависит от вашей способности управлять своим вниманием и фокусировать его на нужном объекте. Внимание может либо привлекаться извне, либо направляться изнутри. Извне ваше внимание привлекают предметы внешнего мира, существующие в данный момент времени. К примеру, это страница книги, которую вы сейчас читаете. Если же вы намеренно создаете какой-то мысленный образ, вы направляете на него внимание изнутри. Вполне очевидно, что в объективной реальности ваше внимание не только привлекается предметами внешнего мира, но и направляется на них. Но в субъективном состоянии вы практически не управляете этими процессами. И ваше внимание является, как правило, слугой, а не хозяином, пассажиром, а не рулевым вашего мира. Существует огромная разница между вниманием, направленным на предмет объективной реальности, и вниманием, направленным на создание субъективных образов. И ваша способность изменять свое будущее зависит от последнего. Именно тогда, когда вы научитесь управлять субъективными образами, вы сможете изменять свою жизнь по собственному желанию. Но у вас не получится это сделать, если вы будете постоянно отвлекаться на внешние объекты. Поэтому поставьте перед собой задачу, ежедневно тренировать свое внимание, намеренно переключая его с предметов объективного мира на субъективные образы. Другими словами, концентрируйте свои мысли и эмоции только на том, чего вы хотите, и постепенно все ненужное уйдет из вашего сознания. В тот день, когда вы научитесь управлять своим вниманием в субъективном мире, вы станете хозяином своей судьбы. Вы больше не будете признавать доминирующее влияние внешних факторов или обстоятельств, не будете считать, что ваша жизнь зависит от объективной реальности. Научившись управлять своим вниманием и открыв вековую тайну, что Христос в вас – это ваше воображение, вы признаете могущественную силу воображения и станете жить в соответствии с этой высшей истиной. Глава 13. Признание. Человек познает мир не только с помощью органов чувств. Восприятие – это нечто большее, чем непосредственное воздействие предметов или явлений на рецепторные поверхности органов чувств. Хотя вам кажется, что вы живете в материальном мире, на самом деле вы живете в воображаемой реальности. Внешние физические события вашей жизни – это результат работы вашего сознания. Это всего лишь проекции ваших прошлых, порой давно забытых, мыслей и образов. Каждый раз, когда вы погружаетесь в какое-то эмоциональное состояние, то переживаете его в своем сознании. Если вы будете возвращаться к нему снова и снова, то оно в конце концов проявится в вашем внешнем мире. В такие периоды погружения в себя, когда внимание фокусируется на каком-то образе или чувстве, вы создаете свою будущую реальность. Именно тогда и проявляется ваша созидательная сила. Затем, выходя из переживаемого состояния сознания, вы вновь возвращаетесь в реальность – где находились физически какое-то время назад. При этом образ, сформировавшийся в вашем сознании, стал таким реальным, что вы испытываете шок, когда находите объективный мир совсем другим. Вы так отчетливо видели что-то в своем воображении, что сейчас хотите знать, где же это что-то на самом деле находится, и, подобно Кицу, спрашиваете себя, что это было, сон или явь? Я все еще слышу эту музыку. Я уже проснулся или еще сплю? Сильное эмоциональное потрясение изменяет ваше чувство времени. Оно становится не результатом вашего прошлого опыта, а результатом пребывания в воображаемом мире, где вы не были физически. В действительности такое состояние сознания создает цепочку обстоятельств и событий, которые ведут к проявлению вашего воображаемого образа в физическом мире. Тот, кто усилием воли умеет представлять свое желание уже исполнившимся, получает ключи от Царства Божьего. Эти ключи – желание, воображение и концентрация внимания на переживаемом состоянии сознания. Для такого человека больше не существует нежелаемых объектов реальности а самые заветные желания уже не являются пустыми мечтами. «Испытайте меня», — говорит Господь Саваоф, «не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Книга пророка Малахии. «Нельзя открыть небесное отверстие и добыть скрытые там сокровища силы. Они открываются сами» и дарует вам свои сокровища, когда вы настолько вживаетесь в свой мысленный образ, что воспринимаете его как реальность. Это не просто скачок из одного состояния сознания в другое, поскольку не существует границ между объективным и субъективным. Чтобы достичь желаемого состояния сознания, нужно просто расслабиться, довериться своим чувствам и полностью погрузиться в воображаемый образ. «Не воинством и не силою, но Духом Моим», — говорит Господь Савауф. Проникнитесь чувством исполненного желания, и вам откроется небесное отверстие, чтобы излить на вас свое благословение. Помните, что нужно не только отчетливо представлять себе то, чего вы хотите, но и чувствовать себя так, как будто уже получили желаемое. И тогда ваши успехи и достижения будут сюрпризом только для тех, кто не знал о ваших невидимых переходах из обычного состояния сознания в состояние переживания мысленного образа. Глава 14. закон наименьшего усилия. Принцип наименьшего действия, или закон наименьшего усилия, управляет всеми процессами во Вселенной, от траектории движения планет до направления луча света. Наименьшие усилия – это получение полезного эффекта с минимальными затратами энергии и времени. Следовательно, чтобы достичь желаемого состояния, вы должны приложить минимум усилий поскольку переход из одного состояния сознания в другое является психологическим, а не физическим, вы должны использовать психологический эквивалент наименьшего действия, ваш мысленный образ. В тот день, когда вы полностью осознаете силу воображения, вы обнаружите, что оно работает в полном соответствии с этим принципом и приводится в действие вниманием, не требуя лишних усилий. Поэтому, управляя своим воображением по принципу наименьшего действия, вы сможете с легкостью достигать поставленных целей. Поскольку процесс сотворения мира завершен, значит то, чего вы хотите, уже существует. Просто оно находится вне вашего поля зрения, поскольку вы можете видеть только содержимое своего сознания. Функция воображения заключается в том, чтобы поместить желаемый образ в ваше сознание и сделать его видимым для вас. Изменяется не мир, а ваши мысленные образы, которые сознание переносят в реальность. Это все равно, что видеть мир глазами Бога. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Сердце – это главный орган чувств, а значит, и основной источник жизни. Когда вы смотрите на сердце, то смотрите на свои мысленные образы. Следовательно, они определяют вашу жизнь. Внимательно относитесь к своим мыслям и желаниям, поскольку они имеют свойство воплощаться в реальность. Ваш внешний мир – это отражение вашего внутреннего мира. Самое главное, что имеет значение – Это данный момент, поскольку только здесь и сейчас вы можете управлять своим воображением. Будущее становится настоящим в вашем сознании только тогда, когда вы научитесь правильно применять закон воображения. То есть представлять себе, что уже получили желаемое. Остановитесь принцип наименьшего действия и познайте, что вы тот, кем хотите быть. Ваша конечная цель – быть. Воплотите свою мечту бытия Самая Самой большой ошибкой и самым глубоким заблуждением человека является постоянное стремление создавать свои будущие образы, но не осознавать, что они уже существуют. То есть представлять свое желание, но не чувствовать себя так, как будто оно уже исполнилось. И это всего лишь пустые мечтания. Глава 15. Венец веры. Мысленный образ исполненного желания – это корабль, который перевезет вас через неведомые моря к реализации вашей мечты. Мысленный образ – это основа всего. Его реализация – это подсознательный процесс, протекающий без каких-либо усилий. И если не чистые, то притворитесь». Представьте себе, что уже достигли желаемого результата. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей Господа. Если концепция непорочного зачатия является основой христианства, то успение Пресвятой Девы Марии – его венец. С психологической точки зрения, концепция непорочного зачатия – означает рождение идеи в вашем сознании без чьего-либо содействия. Например, когда у вас возникает какое-то сильное желание или стремление, оно тоже является своего рода концепцией непорочного зачатия, поскольку в вашем разуме нет никакого физического объекта или человека. Эта идея возникла сама по себе. Каждый человек в этом смысле является Девой Марией и должен дать жизнь своей идее, Успение является венцом христианского учения, потому что оно символизирует высшее сознание, высший разум. Когда вы представляете себе, что ваше желание уже исполнилось, то переходите на новый, более высокий уровень сознания. А когда благодаря целеустремленности и настойчивости ваше желание материализуется, вы автоматически достигаете более высокого качества жизни в своем объективном мире. Ваш мысленный образ руководит всеми вашими сознательными и подсознательными действиями и неизбежно ведет к предполагаемому результату, то есть определяет будущие события вашей жизни. Жизнь – это психологическая драма, автором и режиссером которой является ваше сознание. Научитесь управлять своим сознанием. Только так вы сможете сделать свою жизнь счастливой.